Нагнифику поставил факел на место, а сам лег на сам лёг на кровати и принялся думать. Он лежал неподвижно несколько часов, пока его сознание не стало настолько свободным, что смогло допустить искомое решение загадки. Тогда второй вытащил из принесённого с собой свёртка меч и околол его кончиком пальца. Капля крови медленно упала на полостекла в одну из высеченных полос, от чего та да и все остальные мгновенно наполнились кровью. Зал озарился алым свечением. Магнификус теперь смог прочесть прежде незнакомые руны. Это было наставление, как добиться вечной жизни, как заставить дух обойти силки смерти и остаться в теле. Это было руководство к действую. действию полного зла, потому что только зло могло быть полным ибо ограничивалось рамками одной личности. В то время как добро разрушало эти рамки, преобращая личность и принося её в жертву ради других. Второй невольно внутренне восхитился воистину ювелирной завершённостью логики писавшего эти наставления. Как волнующе прекрасно, подумал Магнификус. Как мужественно искренно. Не спится, раздался с порога голос лорда-вампира. Ты видишь это? показывая на алые знаки, спросил второй, от чего-то даже не удивившись внезапному появлению рыцаря. Да, без участия ответил тот. Это первый свиток Нагаша. Значит, они всё-таки существуют, воскликнул Магнификус. К сожалению, Сокрушенно покачал головой Абхараш. Удивительно, что тебе удалось оживить руны. Откуда ты знаешь, как читать свитки? Я был на острове Мёртвых, объяснил второй, в центре воронки. Я понял, как понимать. Жалко тратить такой дар на этот бред, сказал рыцарь. "Почему же бред?" не согласился Магнифус. Эти мысли совершенно и закончены. Совершенство беспредельно, возразил лорд Вампир и предложил: Ты прочитал первую главу. Пойдём, я покажу тебе последнюю. Магнификус поднялся с кровати и проследовал за обхорошим в противоположный конец главного зала. Они вошли в точно такую же дверь, как в покоях выделенных гостю, и оказались в зале примерно таких же размеров. В центре зала стояла большая клетка. В ней лежали останки какого-то человека, только иссохший торс и голова. При появлении в зале посетителей останки подали признаки жизни и повернули голову в сторону вошедших. На лишенном губ лице билели глаза, наполненные такой яростью, что второй невольно отшатнулся. Голова зашевелила челюстью. Он что-то хочет сказать, шпнул магнеикус. Нет, он хочет тебя сожрать, как сожрал перед этим свой язык, губы и всё остальное, спокойно сообщил рыцарь. Какой ужас, поёжился второй. Это ещё не ужас, сказал лорд вампир. Он был одним из нас, и мы жалеем его. У него еще осталась великая жажда, и он понимает это. Настоящий ужас вот, и он показал настоящие у стены медные кувшины, наполненные каким-то белым порошком. Что это? спросил Магнификус. Да тронься до праха, посоветовал Абхараш.